Глава восьмая. Тёмная сторона души. Мы спешили, как могли. Хотя и знали, что было поздно. За всё время пути Сайраш не сказал ни слова. Наконец мы на месте. Во рту не было следов разрушения. Однако в столовой была разбита почти вся мебель. Очевидно, что их скрутили и куда-то унесли. «Проклятие!» — прошепел Сайраш. «Примени свои способности, Демиан. Скажи, где они?» «Почему сейчас у меня это получилось так легко? Почему я мгновенно увидел заброшенный склад в пяти километрах отсюда? Потому что я знаю, что ищу? Потому что мир помогает мне? Потому что я делаю это не для себя? Или же всё сразу? За мной. Отсюда вниз по реке какой-то заброшенный склад, а не там. Пошли!» Сайраш немедля бросился к выходу. «Нет», — сказал я. Ногами слишком долго, давай по воде. Мы подбежали к реке. Я взял под контроль небольшой объём воды и заморозил его, создав подобие плота. Сайраж прыгнул на него вслед за мной, и я погнал его вниз. По счастью, крутых порогов, подобных тем, что мне пришлось преодолевать вчера, нам на пути не попалось, так что на месте мы были уже через 20 минут. Склад не производил впечатления чего-то особенного. Обычное здание, где раньше хранилось топливо для кораблей, но с развитием потерявшие свою необходимость и заброшенная Видимо, сёстры очень не хотели лишнего внимания, раз ушли так далеко. Мы с Сайрашем залетели в приоткрытые двери. Конечно, это оказалось ловушкой, но мне было всё равно. Я должен был узнать, что случилось с похищенными, похищенными из-за меня. Ровно мгновение спустя пять сестёр за нашими спинами хлопнули ладонями, создав какой-то рунический знак. Дверь мгновенно оказалась запечатанной и открыть её, по крайней мере, быстро не было никакой возможности. «Вот так», — выдохнув, сказала одна из них. «Теперь никто не покинет это здание, пока мы не позволим». «Вам это мало поможет», — сказал я, создавая ледяной шест. «Потому что я не собираюсь никуда отсюда уходить». Интуиция заработала синхронно с магией воды, и через секунду почвенный мной жидкий лёд мгновенно заморозил всех пятерых. Сайраж тем временем бросился к связанным пленникам, проверяя их состояние облегчённо шептал он, проверяя пульс. Просто без сознания. Ах, шестая сестра явила свою силу. Сайраш на мгновение окулся золотистой аурой, но через секунду она единым потоком потянулась к сестре, которая жадно поглотила энергию. Ящер без сил рухнул около своих товарищей. Обратный эффект пламени жизни, заметил я, поднимаясь на ноги и принимая боевую позицию. Интересное применение силы. Как правило, такие чары используют, чтобы вдохнуть новые силы, а не лишить уже имеющихся. Выходит, за рамки обычного понимания магии огня, не так ли? Недурно, юноша, весьма недурно. Я вижу теперь, что мы зря недооценили твой интеллект. А теперь давай спокойно поговорим, — сказала она. В голову влезла посторонняя мысль, что так могла бы разговаривать взрослая лиса. За своих товарищей, не переживай. Они все в полном порядке. Этому же...» — она кивнула в сторону Сайраша. Я просто помогла немного устать. Да ты и сам это понял. Несколько часов сна, и он придёт в норму. О чём мне с тобой говорить? Холодно спросил я, выразительно поворачивая в руке форму жидкого льда, недвусмысленно давая понять, что я ждёт, сдумая нас отворить ещё хотя бы искру. Я не сомневаюсь, что твой дар открыл тебе, кто мы такие. Да, мы фаталисты и следуем судьбе, с лёгкой улыбкой сказала она, делая пару шагов мне навстречу. Если наш мир изжил себя, и ему пора погибнуть, то так и должно произойти. Для того, чтобы появился птенец, скорлупа должна треснуть. Это нормально, и нет никакого смысла это он сопротивляться. Тебе не надо входить в храм тысячи и семи снов. И для этого ты хочешь меня убить? Не выйдет ведьма!» Грубо прервал я сестру. «А кто сказал, что мы хотим тебя убить?» Удивление на ее лице было искренним, что не помешало сделать ей еще пару незаметных шагов. «Вы пытались это сделать там, в лесу», — напомнил я, слегка полыхнув холодом и заставив ее остановиться. «В лесу?» «В лесу у нас не было выбора, кроме как вступить в бой, хотя...» По ее лицу скользнула тень неудовольствия. «Себя мы переоценили. Кто бы мог подумать, что совет наберет такой толковый состав?» Она замолчала. Молчал и я, раздираемый противоречиями. «Одна моя часть требовала немедленно завершить разговор и обезвредить эту женщину». Другая же напоминала, что, несмотря на собственные потери, они до сих пор никого не убили, и этот факт нельзя просто так оставить без внимания. «И все равно мы рассчитывали взять тебя живым», — продолжала сестра. «Нас обвиняют во многом, потому что не понимают нас и нашу философию. Однако мы слишком уважаем чужую жизнь, чтобы просто так взять и отнять ее. Я вижу, что и тебе не чуждо такое отношение к жизни», — одобрительно кивнула она. «Дважды ты ступал в схватку с нами». И оба раза никого не убил, в отличие от этой колкастой церковной гончей. Последние слова она буквально выплюнула голосом полным презрения. Так может лучше бы вы больше не лезли ко мне? Раздраженно спросил я. В третий раз терпения мне может и не хватить. Сначала послушай, что я тебе предлагаю, а потом решай, стоит ли сдерживаться. В этот момент она отвернулась, словно понимая, что я не ударю в спину. Мы умеем ценить благородство по отношению к себе и всегда готовы. «Рассмотреть альтернативы. Нас так привыкли считать жестокими и беспощадными, что совершенно не задумываются о том, как мы мыслим. Ты не житель нашего мира, мальчик, и ты не обязан следовать его судьбе. Для того, чтобы исполнить предначертанное, не обязательно убивать. Достаточно будет просто вернуть тебя в твой мир». Она обернулась и прожгла меня взглядом. «Ты же ведь хочешь вернуться в свой мир, не так ли?» Удар был нанесен прямо в цель. Я оцепенел. Воспоминания о моей маме, совсем недавно промелькнувшее о моём разуме, вспыхнула с новой силой. Вернуться. Домой. Как же я этого хочу! Вся моя воля, вся выдержка стала рассыпаться, как карточный домик, на который появилась призрачной возможностью вернуться домой. «Да, мы вернём тебя домой. Уж извини, но одна из нас проследила за тобой и этим...» На этом моменте она приближительно фыркнула. «Ящером». Ты весьма ловко прочитал нужные черты на лице этого зеленокожего недоумка и очень тактично напомнил ему о том, что он такое. Так вот, на твоем лице написаны черты семьи и любви. У тебя есть семья, о которой ты заботился. Им было очень больно потерять тебя без вести, не так ли? Не очень-то благородно было со стороны твоих спутников отнимать у тебя твою жизнь просто потому, что кто-то так решил. Сестра раз за разом попадала в цель. Все так и было». В этот момент интуиция вспыхнула, пытаясь сообщить, что сестра делает что-то ещё. Но я был слишком дезориентирован желанием вернуться домой. Я так этого желал, я в это не верил, но продолжал надеяться. И вот он, шанс, прямо здесь, прямо сейчас. И ничто иное в этот момент меня не волновало. «Так позволь нам помочь тебе», — торжествующе заявила она. «Поверь, мы не лжём. Что в случае убийства, что в случае возвращения тебя домой, мы получаем нужный эффект». Но если можно обойтись без лишних жертв, то почему нет? Ты проявил благородство по отношению к нам, мы, в свою очередь, тоже готовы проявить его по отношению к тебе». В голову пришла дельная и толковая мысль. «Если одна из сестёр проследила за мной, то, наверное, она же каким-то заклятием и пошатнула мою психику, заставив сорвать злость на бедном тролле-охраннике, потому как подобное поведение мне обычно не свойственно. Однако...» В этот момент в дверь забарабанили. Интуиция шепнула «Это Дхас, Мия и прочие». Но и эту, и мысль об охраннике, и удивление, вызванное тем, что моя команда как-то смогла меня найти, вытеснила другая, куда более сильная, разрастающаяся в моём мозгу и не оставляя места ни для чего иного. «Ах, это твои псевдо-друзья, которые отняли у тебя всё», небрежно сказала сестра. «Признай, в глубине души ты их ненавидишь». В этот момент послышался звук бьющегося стекла. Это был Дхас который разбил верхнее окно и теперь летел вниз, готовый приземлиться. Один из осколков черкнул по моей левой щеке, оставив на ней кровоточащий порез. Капля крови упала на драконий костюм, и тот почернел от возмущения. Такие костюмы несут в себе частицу характера своих прошлых хозяев и могут по-своему реагировать на окружающие события. Признай, ты их ненавидишь, с нажимом повторила она. Я их ненавижу, глухо повторил я не до конца понимая что именно говорю дверь должна держаться еще очень долгое время с грохотом распахнулась прочие члены моей команды взволнованно выкрикивая мое имя ворвались внутрь они отняли у тебя все не имея права властно продолжала она они отняли у меня все не имея права «Тхас цел и невредим разве меня не должно это радовать рассеянно посмотрев на его бок я увидел белую ленту бинтов но ведь он цел и невредим почему же мне все равно Они должны заплатить за это. Они должны заплатить за это. Почему я смотрю на Мия, Ари, Огнера, Райлиса, Мираэля, и мне всё равно? Даже хуже. В моей душе, подобно дремлющему дракону, просыпалась древняя ярость. Ярость инстинкта, всежаждущая и всепоглощающая. Они не смогут тебя остановить. Они не смогут меня остановить. Я? Это вообще я? Моё сознание стало крошечной искрой, потерявшейся в море мрака, отчаяния и ненависти. Когда Дхас, перекатившись два раза по земле, увидел Дамиена, то его единственный чуб волос готов был стать дыбом. Юноша с перерезанной щекой стоял в чёрном, как ночь, костюме. В руках бился гибкий лёд, меняя формы чаще, чем разум, успевал запомнить предыдущую. И сила, пугающе много силы, даже орк, не имеющий способностей к магии, Кожа чувствовал её огромную концентрацию, а его глаза — это больше не были его добрые голубые глаза. Теперь это были два чёрных провала, из которых сочилась ненависть.